Издательство «Эксмо» Алекс Джун Дети мёртвой звезды Во тьме у края уставшей вселенной Тянусь к остывающим стонущим звёздам. Я здесь, я смеюсь и танцую над бездной, Спаси меня, если, конечно, не поздно. Стихи сочиняю спешащим кометам, Хватая руками из пыли хвосты, Пусть эхом далёким послышится где-то Идеи мои и смешные мечты. Осколки комет и мятежного сердца Мой странник, влекомый звездой путевой, отыщет под пологом пьяного леса и может тогда возвратиться за мной. Примечание библиотекаря. Эти записи были переданы мне в ужасном состоянии. Многие листы были перепачканы кровью и грязью. Я взял на себя смелость аккуратно их переписать согласно моему пониманию последовательности произошедших событий. Кроме того, я постарался исправить орфографические и пунктуационные ошибки там, где это было необходимо. В тумане далекого будущего есть лишь одиночество. Мы скользим тенями в городе сожженных книг и забытых сновидений, не зная, живы мы или уже мертвы. Дневник тени. Запись первая. Я прочитал, что в каждую написанную историю нужно вложить идею, а иначе это ерунда. Записки графомана. Но, сдается мне, единственный вопрос, который надо задать самому себе перед тем, как садиться и изводить дефицитную бумагу и карандаши – зачем ты это пишешь? Пусть это будет тенью идеи этого дневника, а его целью – призрачная надежда на то, что кто-то найдет эти записи в далеком будущем. И после того, как я умру, мои следы не скоро будут погребены под слоем пыли и грязи. Забвение веков. Красивая фраза, но страшная. Я хочу, чтобы обо мне знали и помнили как можно дольше. Хочу эхом звучать в этом мире, даже когда мое тело истлеет. Пусть знают, я был. Если мир неизбежно сотрет всех и вся, моя задача как можно дольше этому противостоять. Зачем торопиться исчезнуть, если я уже проделал огромный путь, появившись на свет и дожив до сознательных лет? Я тень. Так я себя называю. При рождении у меня было другое имя, но я его позабыл. С каждым днем оно по кусочкам незаметно выветривалось из моей памяти. В одно хмурое утро я проснулся и понял, что остался вовсе без имени. Так случается, когда долгое время никто не произносит его вслух. Имя должно звучать, иначе оно покидает владельца. Улетает туда или к тому, откуда пришли все названия. Вначале было слово. Это я тоже прочитал. Я долго думал, что это за слово могло быть. Но кроме как «начало», больше мне ничего в голову не пришло. В начале было «начало». Логично же? А может, это было на старт? Итак, раз мое имя меня покинуло, я решил придумать себе новое. Я очень долго перебирал справочники, крутил на языке различные сочетания звуков, но мне ничего не нравилось. Внутри меня осталась лишь неясная тень моего прежнего имени. Вот я и решил называть себя «тень». Это романтично и загадочно, в конце концов. Сколько мне лет? Я точно не знаю. Я довольно молодой, но не ребенок. По моим подсчетам, мне около 19 лет. Волосы у меня темные, средней длины, глаза серые. Я худой, как и все люди. Теперь толстяков можно увидеть разве что на старых фотографиях. Рост средний. Я бы хотел приложить свой портрет, но не умею рисовать, а рабочей фототехники я так и не нашел. Мой мир странный, больной. Нет, судя по книгам, к прошлому у меня тоже накопилось довольно много вопросов. Но то, что творится сейчас, больше похоже на сон какого-то сумасшедшего. Ученые писали, любая цивилизация начинается с объединения людей с целью взаимопомощи, а заканчивается тогда, когда каждый готов уничтожить своего соплеменника. Значит, наша цивилизация находится на этапе распада. Быть может, на каком-то этапе мы оказались вытянуты в бесконечный цикл спирали смерти, как муравьи, «Вы ведь наверняка наблюдали, как эти насекомые внезапно без видимой причины начинают бегать по кругу, затягивая в муравьеворот все больше и больше соплеменников, продолжая вращение до полного истощения, оставляя за собой тысячи трупов. Возможно, я один из последних слепых, издыхающих муравьев. Плетусь по следу, оставленному предшественниками к бессмысленному финалу». Дед говорил, «Все началось с болезни». Пандемия охватила планету, новый вирус был схож с гриппом, но люди чаще умирали, чем излечивались. Вакцина была изобретена в течение пары лет, ее ставили всем поголовно, зачастую насильно. Спасали будущее. Но, конечно, у вакцины обнаружились побочные эффекты, отсроченные и неотвратимые. Видно, те, кто раньше отвечал за внедрение в жизнь обязательных правил и срочных мер, не были глубоко знакомы с литературой хранилищем истин человеческого бессознательного. А я на ней вырос и мог бы сразу сказать, «Ребята, тут явно что-то не так. Спасаясь от сциллы уже не плывем ли мы к водовороту Харибды?» Как в самой банальной билетристике, оказалось, что дети, рожденные от людей, получивших инъекцию, страдают различными нарушениями. В основном проявлялись расстройства аутического спектра, но были и те, кто имел физические дефекты. Немота, глухота, слепота, умственная отсталость. Совсем здоровых практически не было. Мой дед был глух на одно ухо, а у бабки левая нога была короче правой. Моя мать очень быстро сошла с ума, говорят, у нее была шизофрения. Отца я не знал. Мне еще повезло, я просто заикаюсь и не чувствую температуру. И если первый дефект не особо не мешает, в моем районе почти не осталось тех, с кем можно было бы и хотелось бы нормально поговорить, то второй стоил мне шести пальцев на ногах и двух на руках. Поэтому прошу простить за кривые буквы, я и так стараюсь. Когда зимы особо суровые, я не всегда могу адекватно оценить степень обморожения своих конечностей. Хорошо, что мой сосед врач, так я его называю. Он сам себя никак не называет, умеет лишь мычать. Врач повернут на анатомию — это его единственный интерес в жизни. Его комната сплошь забита атласами, справочниками, учебниками, костями — это жутко, я знаю. И склянками с различными анатомическими артефактами. Даже мои обмороженные пальцы там плавают в мутной грязной банке. Но лечить врач умеет. К нему все ходят, кто хоть чуть-чуть соображает и бережет себя. Я думаю, он любит чинить людей. Наверное. Кто знает, что у него в голове? А я люблю читать. Поэтому живу в заброшенной библиотеке. Конечно, приходится следить, чтобы эти бестолочи не воровали книги для растопки. Мне кажется, я и врач — единственные, кто еще умеет читать и писать. Остальные давно забросили эти навыки. А я бы свихнулся без книг. Ладно, вру. Есть еще несколько людей вроде нормальных. Кстати, я недавно озадачился понятием нормальны. Но понял, что даже в прошлом это было довольно условное понятие. Так вот, эти более-менее нормальные товарищи слишком устали от жизни, чтобы читать и просто доживают свой век. Хотя я думаю, что это глупо. Наш мир бесспорно ужасен, но кто сказал, что после смерти будет лучше? Здесь я хотя бы знаю, где взять еды и чем себя занять. А что там? Никто еще не возвращался, чтобы рассказать. Я мог бы вам наврать, что по ночам в моем городе кишат зомби и прочие монстры, но не вижу в этом смысла. Пусть хоть кто-то знает правду о моей жизни, даже если она и скучна с точки зрения сюжета. Вы еще со мной? Сейчас я подкину дров в свою печку и продолжу писать. Я никак не могу найти термометр, чтобы отслеживать температуру. Изо рта идёт пар, не хотелось бы лишиться ещё пары пальцев на руках из-за того, что я увлёкся письмом и не заметил, как комнату пожирает холод. Иногда я думаю бросить всё и уйти по рельсам красиво вдаль. Может, там жизнь будет лучше? Но сейчас везде лежит глубокий снег, ещё останусь без ног. Бабкино наследство в виде костылей мне будет явно не к лицу. Да и опять же, здесь я хотя бы знаю, где найти еду и чем себя развлечь. Повторяюсь, но так и есть». А что будет там, за горизонтом? Выйти из зоны комфорта. Очередная забавная фраза из книг. Не скажу, что здесь мне и так уж и комфортно, но я привык. А привычка то еще болото. Сложно выбраться самому, даже если понимаешь, что тонешь. Нужен толчок, а лучше пинок под зад. Но кому есть до меня дело? Завтра я иду на свалку искать термометр. Надеюсь, там будет поменьше буйных. Надоели они мне. Вечно приходится палкой отгонять. Лезут зачем-то. Я их не боюсь, но брезгую. Вонючие, облезлые, без капли ума. Жаль зомби. Так бы порешите дело с концом. Зомби никому не жалко. Но я не готов без весомой причины убивать людей. Даже таких. Бедняги. Последние осколки человечества. Похоже, я стану свидетелем вымирания легендарного вида. И вам расскажу. Но если люди помрут... Кто будет читать эти строки? Это грустно. У меня даже промелькнула мысль отправиться на поиски подходящей женщины, чтобы оставить потомство и вручить им свой дневник на смертном одре. Но это слишком жестоко. Этот мир больше не место для малышей. Эра желанных детей давно прошла. Хоть и горько об этом думать. Так, ладно. Пусть не люди, но кто-то обязательно найдет эти записи и прочтет. Инопланетяне, поумневшие собаки, дельфины, крысы, тараканы в конце концов. Почему нет? Я оптимист. Везде вижу плюсы. И вам советую. На обратном пути со свалки я помоюсь в озере и проверю свои верши. Рыболовную снасть. Вчера я выдолбил прекрасную прорубь. Только надо вылезти вовремя. Не больше пяти минут. И взять бутыль с зольным мылом. Возможно, стоит приклеить сюда рецепт, чтобы добавить в этот дневник хоть грамм пользы хозяюшкам на заметку. Выгребаете из печки золу. Лучше всего та, что остается после березовых дров. Кладете в кастрюлю, заливаете талой или дождевой водой один к одному. Варите пару часов. Зола пойдет на дно, а на поверхность всплывет желтая жижа. Она-то вам и нужна. Смело собирайте этот щелок, можете еще его поуваривать на медленном огне, покуда хватит терпения. Мне всегда лень тратить на это время, и я довольствую жидким щелочным раствором. Кипящий щелок можете добавить свиной жир, если вы богачка, а я его лучше съем. Теперь пора бы замотаться в уютные тряпки и лечь спать поближе к огню. Пожелайте мне удачи найти термометр и верьте в меня, как я в вас. Спокойной ночи, поумневшие дельфины и собаки из будущего. И тараканы. Тени.